Глава 17. Первый день третьей недели Роуз написала Фредерику. Опасаясь снова впасть в смятение и не отправить письмо, она отдала его Доменика и попросила отнести на почту. Если бы она не написала сейчас, времени для этого уже не осталось бы. Половина месяца в Сан-Сальваторе прошла. Если Фредерик отправится сразу же, как получит письмо, что, конечно, вряд ли возможно, надо собраться, взять паспорт, да и к тому же он наверняка торопиться не будет, то и тогда он пробудет здесь не больше пяти дней. Сделав то, что сделала, Роуз тут же пожалела. Он не приедет и даже не побеспокоится ответить. А если и ответит, то приведет какую-нибудь отговорку, почему не может приехать, что-нибудь насчет ужасной занятости, и добьется она своим письмом только того, что будет чувствовать себя еще более несчастной, чем прежде. Что только творит с людьми праздность? Разве воскрешение Фредерика, ну, или попытка его воскресить, не была ничем иным, как результатом безделья? Лучше бы она никогда не отправлялась на отдых. К чему ей отдых? Ее спасение в работе. Работа — вот что защищает, вот что помогает хранить верность ценностям. Дома в Хампстеде она была постоянно чем-то занята, чем и преодолевала тоску по Фредерику, в последнее время думая о нем с тихой грустью, как думают о давно почившем в Бозе любимом. Но праздное пребывание здесь, в этом прекрасном и тихом месте, отбросило ее назад в то ужасное состояние, из которого она с такими усилиями выбралась несколько лет назад. Даже если Фредерика приедет, она тут же ему наскучит. Разве не осенила ее вскоре после приезда в Сан-Сальваторе, что он отстранился от нее именно потому, что ему с ней скучно? Из чего теперь ей вдруг почудилось, будто после такого долгого отчуждения она вдруг его заинтересует? Она же предстанет перед ним косноязычной дурочкой. «Как это ужасно, умолять! Подожди немного, пожалуйста, не раздражайся! Я думаю, что, может, перестану быть такой скучной!» Роуз уже тысячу раз пожалела, что не оставила Фредерика в покое. лоти которая каждый вечер спрашивала, не отослала ли она письмо, услыхав, наконец, утвердительный ответ, вскрикнула от восторга, обняла ее и с энтузиазмом заявила, «Ну вот, теперь мы будем всецело счастливы!» Но Роуза отнюдь не была в этом уверена, и выражение ее лица становилось все более задумчивым и печальным. Мистер Уилкинс, решив выяснить, в чем дело, надевал Панаму и прогуливался время от времени, как бы случайно на нее натыкаясь. «Вот уж не знал», — сказал он, встретив ее в первый раз и галантно приподняв Панаму, — «что вам тоже нравится это место», и присел рядом. После ланча она перебралась в другое место, но не прошло и получаса, как из-за угла, помахивая тросточкой, показался мистер Уилкинс. «Нам просто суждено встречаться в наших скитаниях», сказал мистер Уилкинс с милой улыбкой и присел рядом. Мистер Уилкинс был очень добр, и она понимала, что в Хамстеде составила о нем неверное представление. И он был настоящим мужчиной, созревшим словно фрукт под благотворным солнцем сан сальваторы Но Роуз хотела быть в одиночестве. И все же она была благодарна ему как доказательству того, что хотя она и оказалась скучной Фредерику, все же находился тот, кто ее скучно не считал, потому что иначе не сидел и не болтал бы с ней при каждом удобном случае, пока не наступало время идти в дом. Говоря по правде, ей было скучно с ним, но это было вовсе не так ужасно, как если бы она была скучна ему. В ней, как это ни печально, проснулась тщеславие. Теперь, когда Роуз не могла молиться, в ней пробудились все слабости — тщеславие, чувствительность, раздражительность, неуживчивость, чуждые незнакомые дьяволы, которые обычно овладевают пустыми душами. Она никогда в жизни не была тщеславной, раздражительной, неуживчивой. Неужели у Сан сальватора может быть обратный эффект, и его солнце, поспособствовавшее тому, что мистер Уилкинс весь налился сладостью, наполнило ее горечью? На следующее утро, чтобы уж точно побыть в одиночестве, Она, пока мистер Уилкинс после завтрака со всей приятностью обхаживал миссис Фишер, спустилась к скалам у самой воды, где они слойте сидели в первый день. Фредерик уже должен был получить письмо, и сегодня, если он поступит как мистер Уилкинс, она может получить от него телеграмму. Она попыталась посмеяться над своей абсурдной надеждой. И все же, если мистер Уилкинс послал телеграмму, то почему этого не может сделать Фредерик? Чары сан сальваторы казалось, проникали и через почтовую бумагу. Лотя о телеграмме и не мечтала, но когда она пришла на ланч, телеграмма уже ожидала ее. Какое бы это было чудо, если бы она, вернувшись к ланчу, обнаружила, что и ее ждет телеграмма. Роуз тесно обхватила руками колени. Как страстно она желала снова быть важной, нужной для кого-то. Нужной не для выступлений значимой не как участница организации, а нужный в частном порядке только для одного человека, чтобы никто об этом не знал и никто этого больше не видел. Разве так много она просит у мира, в котором столько людей, чтобы один из всех этих миллионов был только с ней? Тот, кому нужна только одна, кто думает только об одной, кто рвется быть только с одной. О, как неистово одна такая жаждет быть одной, единственной. Все утро она просидела под сосной у моря. Никто к ней не приходил. Тянулись часы, медленно. Они казались такими длинными. Но она не пойдет назад до ланча. Она даст телеграме время. В этот день Скрэп, поддавшись на уговоры Лотти и решив, что, наверное, она уже достаточно насиделась, покинула кресло и подушечки и отправилась с Лотти с сэндвичами до вечера в горы. Мистер Уилкинс вознамерился было пойти с ними, но леди Каролина посоветовала ему остаться и скрасить одиночество миссис Фишер, каковое он искрашивал до 11, после чего отправился на поиски миссис Арбатнот, дабы скрасить и ее одиночество, по справедливости разделив свои усилия между двумя одинокими леди. Однако, оттирая потный лоб, вернулся к миссис Фишер, поскольку на этот раз миссис Арбатнот спряталась успешно. Войдя в дом, он увидел телеграмму и пожалел, что не увидел ее раньше. «Следует ли нам ее вскрыть?» Спросил он о миссис Фишер. «Нет», — ответила миссис Фишер. «Но вдруг требуется срочно ответить? Я не одобряю злонамеренное вскрытие чужой корреспонденции». «Злонамеренное вскрытие? Моя дорогая леди!» Мистер Уилкинс был шокирован. «Ну и слова! Злонамеренное вскрытие!» Он высоко ценил миссис Фишер, но порой с ней бывало трудновато. Он ей нравился, в этом он был уверен. И она была на верном пути к тому, чтобы стать его клиенткой. Но он опасался, что она окажется клиенткой строптивой и себе на уме. Она точно была себе на уме, потому что, несмотря на все его искусное обхождение и сочувствие в течение целой недели, она даже намеком не дала ему понять, что именно ее так очевидно беспокоило. «Бедная старушенце, сказала Лотти, когда он спросил, не знает ли она, что гнетет миссис Фишер. «У нее нет любви!» «Любви?» — переспросил шокированный мистер Уилкинс. «Ну, моя дорогая, в ее-то возрасте!» «Любви вообще!» — ответила Лотти. Этим же утром он осведомился у жены, потому что теперь интересовался ее мнением и уважал его. Не может ли она объяснить ему, что происходит с миссис Арботнот, ведь та, несмотря на все его усилия, оставалась все такой же отстраненной и закрытой. «Ей нужен ее муж!» — сказала Лотти. «Ах!» — воскликнул мистер Уилкинс, увидев в совершенно новом свете скромную меланхолию миссис Арбатнут. «Очень разумно!» И Лотти, улыбаясь, сказала, «Некоторые скучают по мужьям». И мистер Уилкинс, улыбаясь, сказал, «Неужели некоторые скучают?» И Лотти, улыбаясь, сказала, «Еще как!» И мистер Уилкинс, весьма удовлетворенный ее ответом, потрепал ее за ушко, хотя было рано, и время для ласк еще не приспело. Незадолго до половины первого Роуз медленно прошла через колоннаду и начала подниматься по каменным ступенькам, с обеих сторон которых теперь вместо отсветших барвинков цвели пышные кусты камелий. Невероятные цветы. Розовые, белые, красные, в полосочку. Она трогала и нюхала их один за другим, стараясь оттянуть неизбежный момент разочарования. Пока она своими глазами не увидит стол в холле, на котором, кроме вазы с цветами, ничего нет, она еще может надеяться, еще может с радостью представлять, как лежит на этом столе ожидаемая ею телеграмма. Но камелии не пахнут, как сообщил ей мистер Уилкин, стоявший в дверях, и о ботанике, также знавший ровно то, что знать необходимо. Она вздрогнула от звука его голоса и посмотрела наверх. «А вам телеграмма?» — сказал мистер Уилкинс. «Я вас искал повсюду, но тщетно». «Ну, конечно». Она знала. Она все время была в этом уверена. Яркая, сверкающая молодость вспыхнула в ту же секунду в Роуз. Она взлетела по ступенькам, раскрасневшаяся, как камелия, которой только что касалась, и оказалась в холле и открыла телеграмму еще до того, как мистер Уилкин закончил фразу. «Да, такое порой бывает. А ведь казалось, что, ну да, она и Фредерик, они будут снова, снова, наконец-то!» «Надеюсь, никаких дурных вестей?» поинтересовался последовавший за ней мистер Уилкинс, потому что она, прочитав телеграмму, стояла, уставившись в нее и медленно бледнела. Любопытно было наблюдать за ее лицом. Она повернулась и посмотрела на мистера Уилкинса, словно силилась вспомнить, кто он такой. «О, нет, напротив». Ей удалось выдавить из себя улыбку. «У меня будет гость» сказала она, протягивая ему телеграмму, и когда он ее взял, она направилась к столовой, бормоча что-то насчет того, что ланч уже подан. Мистер Уилкинс прочел телеграмму. Она была послана сегодня утром из Медзага. «Направляюсь в Рим. Могу ли заехать сегодня после полудня и засвидетельствовать свое почтение?» — Томас Брикс. «Почему же такая телеграмма заставила эту милую леди так побледнеть?» Реакция была настолько удивительной, что мистер Уилкин заподозрил, будто миссис Арбатнут получила настоящий удар. «Кто такой Томас Брикс?» — осведомился он, входя вслед за ней в столовую. Она непонимающе посмотрела на него. «Кто такой?» — повторила миссис Арбатнут, стараясь собраться с мыслями. «Томас Брикс!» «А, да. Это владелец?» «Это его дом. Он очень милый. Собирается заехать сегодня днем». В этот момент Томас Брикс как раз входил в дом. Все то время, что он мчался в пролетке от Медзага в кастанета, он надеялся, что темноглазая леди поймет все, что ему нужно, увидеть ее, а не убедиться, что дом еще стоит на месте. Он понимал, что владелец из деликатности никогда не вторгается в жизнь арендаторов, но он столько о ней думал с того самого дня. Роуз Арбатнот. Какое чудесное имя и какая замечательная женщина. Мягкая, кроткая. В лучшем смысле по-матерински заботливая. В лучшем, потому что она не была ему матерью и быть не могла, даже если бы постаралась. Поскольку единственное, на что не способны родители, быть моложе своих детей. К тому же, он проезжает мимо. Глупо было бы не убедиться, удобно ли она устроилась. Он мечтал увидеть ее в своем доме. Он мечтал увидеть ее в этом окружении, как она сидит на его стольях, пьет из его чашек пользуются его вещами. А в гостиной она подкладывает под свою аккуратную темноволосую головку ту большую подушку из залы парчи. Темные волосы, молочно-белая кожа. Она прекрасно смотрелась бы на этом фоне. Видела ли она свой портрет на лестнице? Интересно, он ей понравился? Он ей объяснит. Если она сама не рисует, а она тогда при встрече никак на это не намекнула, то, наверное, она ей не заметила, как точно... И изгиб бровей, и неглубокая впадинка на щеке. Он приказал пролетке ждать его в Кастаньето, пересек пьяцу, приветствуемой детьми и собаками. Все из которых его знали и вдруг повысыпали из ниоткуда. Быстро поднялся по зигзагообразной дорожке, поскольку был подвижным молодым человеком не более чем 30 лет. Дернул за древнюю цепь дверного колокола и остался скромно ждать разрешения войти подле и так открытой двери. Увидев его, Франческа всплеснула всем, чем могла всплеснуть, бровями, ресницами, руками, и бурно заверила его, что все в замечательном порядке и что она верна своему долгу. «Конечно, конечно», — прервал ее Брикс, «никто и не сомневается» и попросил отнести его визитную карточку хозяйки. «Какой из хозяек?» — спросила Франческа. «Какой из хозяек?» «Их четыре», — сказала Франческа, почуяв что-то странное о жильцах, потому что ее хозяин стоял с озадаченным видом и одновременно обрадовавшись, ибо ее жизнь была скучна и уныла, а странности вносили в нее разнообразие. «Четыре?» — переспросил он. «Что ж, отнеси им всем», — сказал он, согнав со своего лица удивление, потому что заметил ее тайную радость. Кофе был подан в верхнем саду в тени пинии. Пили его только миссис Фишер и мистер Уилкинс, а миссис Арботт, которая почти ничего не ела и все время молчала, куда-то скрылась после ланча. Франческа отправилась в сад с его карточкой, а ее хозяин стоял и разглядывал висящий на лестнице портрет Мадонны, раннего итальянского мастера, имени неизвестно, который он разыскал в Арвьете и который был так похож на его постоялицу. Действительно, сходство было удивительным. Конечно, на ней в тот день в Лондоне была шляпа, но он был уверен, что линия лба у нее такая же. Выражение глаз мягкое и печальное точно такое. Он вновь порадовался при мысли о том, что у него всегда будет ее портрет. Он услыхал шаги, и вот она сама спускается по лестнице, такая, какой он ее представлял здесь, в белом платье. Она была удивлена, что он явился так скоро. Она ожидала его к чаю, а до этого времени намеревалась посидеть где-то на воздухе, где никто бы до нее не добрался. Он наблюдал, как она спускается с самым живым интересом. Еще мгновение, и она поравняется с портретом. «Это в самом деле невероятно», — сказал Брикс. «Здравствуйте, как поживаете?» — сказала Роуз, сосредоточившись лишь на том, чтобы поприветствовать его подобающим образом. Потому что она не хотела его приветствовать. Телеграмма по-прежнему жгла ей сердце, и ей казалось, что он здесь вместо Фредерика, что он делает то, чего она хотела бы от Фредерика, что он занимает его место. «Пожалуйста, постойте на мгновение». Она автоматически повиновалась. «Да, просто невероятно. Не снимете ли вы шляпу?» Рос от удивления послушалась и шляпу сняла. «Да, я так и думал. Я только хотел убедиться. Смотрите, вы заметили?» Он стал делать какие-то странные пасы, указывая на картину, затем переводя взгляд с картины на нее. Удивленная Роуз не смогла сдержать улыбки. «Вы приехали сравнить ее с оригиналом? Вы так невероятно похожи! Не знала, что я выгляжу такой торжественно печальной!» «Вы не выглядите не сейчас. Вот минуту назад вы были очень печальной... О, простите, здравствуйте!» Прервал он себя, заметив ее протянутую руку. Он засмеялся... И это, похоже, был его фирменный трюк, опять покраснел до корней волос. Появилась Франческа. Сеньора Фишер, сказала она, будет рада вас видеть. Кто такая, сеньора Фишер? спросила он Роуз. Одна из четырех дам, которые арендуют ваш дом. Так значит, вас четверо. Да, мы с подругой поняли, что не можем позволить себе снимать его на двоих. О, зачем же? начал сконфуженный мистер Брикс, потому что ему больше всего хотелось бы, чтобы Роуз Арбатнут, какое чудесное имя, жила в Сан-Сальваторе сколько ей угодно в качестве его гостьи. «Миссис Фишер пьет кофе в Верхнем Саду», — сказала Роуз. «Пойдемте, я представлю ее вам». «Я не хочу». «Вы в шляпе, значит, собирались на прогулку. Можно и мне с вами? Буду счастлив увидеть все вашими глазами». «Но миссис Фишер ждет вас?» Она сможет выдержать ожидание?» «Думаю, да», — сказала Роуз с улыбкой, которая так понравилась ему в первый день. «Полагаю, до чая она продержится». «Вы говорите по-итальянски?» «Нет», — сказала Роуз. «А что?» Он повернулся к Франческе и быстро сообщил ей, потому что по-итальянски он говорил достаточно бегло, чтобы она отправилась к сеньоре верхний сад и объяснила ей, что он встретил своего старого друга, сеньору Арбатнут, и собирается выйти с ней на прогулку, а сеньоре представится позже. «Вы пригласите меня на чай», — осведомился он у Роуз, когда Франческа удалилась. «Конечно, это же ваш дом». «Нет, он ваш». «Еще пару недель», — улыбнулась она. «Пойдемте, покажите мне все ваши любимые виды», — сказал он с энтузиазмом. И даже вечно терзаемой самоуничижением Роуз стало ясно, что мистер Брикс совсем не находит ее скучной.